ОБРАБОТКА Арестованный, будь он военным или представителем бывшей интеллигенции, украинцем или инженером, мог узнать из разговоров с другими заключенными, какое дело им пришьют. А это важно. На допросах НКВД придерживался такой практики. Не говорить арестованному, в чем его обвиняют, дать ему возможность выработать самостоятельную версию. Если на первых допросах арестованный упрямился, ему, как правило, помогали припомнить. Статья 128 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР гласила до 1961 года, что человеку, находящемуся под следствием, обвинение должно быть предъявлено не позднее, чем через 48 часов после ареста. Это требование не соблюдалось. Более того, оно противоречило основному методу НКВД. Во многих случаях обвинение предъявлялось спустя несколько месяцев и даже лет. Или вообще никогда. Иногда допросу предшествовала специальная подготовка. Венгерский коммунист Йожеф Лендлил рассказывает, как он был переведен из обычной камеры в особую, еще более ужасную, чтобы прийти в форму перед встречей со следователем. В первой камере 275 человек жили на, между и под двадцатью пятью железными койками. Новое представляло собой герметически закрытое пространство, где было влажно и жарко. Свежий утром хлеб был покрыт плесенью к полудню. У некоторых заключенных начались сердечные припадки, другие сходили с ума. Сам он подхватил желтуху и какую-то накожную болезнь, от которой руки и ноги покрылись язвами. Когда он вернулся в прежнюю камеру, товарищи его не узнали. Женщина-учительница, просидевшая сорок дней в одиночном заключении в темноте, также вернулась в камеру неузнаваемой. Она попала в тюрьму за то, что она обратилась к британскому консулу за визой. Ее заставили признаться в том, что она намеревалась стать членом иностранной разведки, Но еще хуже была на рана Лубянке. Настоящая черная дыра, как пишет критик Иванов Разумник. Нарой называли темное и душное помещения в подвале размером около 25 квадратных метров, где не было никакой вентиляции, за исключением щели под дверью Туда загоняли по 60 человек и держали неделю, а иногда и больше. У всех начиналась тошнота и сильное сердцебиение. Многие страдали также экземой.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 оправдаться перед самим собой. Такие взгляды характерны, главным образом, для раннего поколения работников НКВД. Потом эти люди сами были ликвидированы. Им на смену пришли свежие и выкванные Сталином кадры, которые, казалось, больше верили в виновность осужденных. Некоторым, наиболее стойким обвиняемым, удалось пережить ни одного следователя. Двое заключенных сообщают, что за время их допроса сменилось десять человек.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 которую обвинили в общении с иностранцами, посещении дорогих ресторанов и попытках соблазнить советских дипломатов с целью выведать у них секреты. Это ведь был июль 1937 года, и никто уже не заботился даже о тени правдоподобия в обвинениях. Борис Яков приводит еще более любопытный случай. Один старый большевик отсидел 15 лет за то, что сам себя убил.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 После суда над Тухачевским, младший исследователь пытался вовлечь своего подследственного Вайсберга в дело Рейхсвера, то есть сфабриковать новый военный заговор. Его начальник со своей стороны хотел выставить Вайсберга свидетелем на процессе Бухарина, что было более логично, так как с Бухарином Вайсберг, по крайней мере, встречался. 50 украинских студентов обвинили в создании организации с целью убийства Кассиора. Ранее на крупных московских процессах Кассиор был назван в числе главных жертв, намеченных заговорщиками. Следователи работали над этим сложным делом целый год. Но в 1938 году стало известно, что сам Кассиор арестован как троцкист, и все решили, что студентов выпустят. Но начались новые допросы. Для начала студентов избили задачу ложных показаний органам НКВД, Через несколько дней стукачи в камере намекнули, в чем следует сознаться на этот раз. Нужно было и изменить объект покушения, назвав вместо Кассиора Кагановича. НКВД не хотел заниматься составлением нового дела с самого начала. Проще было провести студентов по готовым материалам, заменив лишь фамилию жертвы. В конце концов, все как-то утряслось, и студентов отправили в лагеря. Некоторые заключенные особенно тяжело переживали необходимость выдать сообщников, то есть запятнать ни в чем не повинных людей. Один армянский священник, обладавший прекрасной памятью, назвал сообщниками всех соотечественников, которых он похоронил за последние три года. Новичку иногда подсовывали в камере список еще неиспользованных покойников. Выдавать тех, кто был уже арестован или осужден, не считалось снизостью. Но следователей редко удавалось провести такими уловками. Большинство арестованных так или иначе бросали тень на своих знакомых или сослуживцев, чьи имена уже называли им на допросе. Эти люди были уже на подозрении в силу того, что знали заключенного. В основной своей массе офицеры НКВД вели себя как привередливые, самодовольные, безжалостные бюрократы. Они обращались с заключенными, как со скотом, о сочувствии не могло быть и речи. Но бывали исключения, свидетельствующие о том, что даже в этих условиях исконная русская человечность неожиданно прорывалась наружу. Двое бывших заключенных отмечают, что среди работников НКВД всех уровней от простого надзирателя до начальника тюрьмы, и даже самих следователей встречались люди, которые нередко шли на нарушение правил. Рискуя собственной свободой, они отыскивали возможности, чтобы улучшить участь заключенных, тайно передавали им продукты и сигареты, или старались подбодрить словом. Очевидец рассказывает, что в Бутырской тюрьме с командиром РКК Васильевым был однажды такой случай. Когда кровавленного Василька, это прозвище дали ему его сокамерники, Отводились допроса в камеру, дежурный по коридору сжалился над ним и вместо того, чтобы ввести его сразу в камеру, открыл ему дверь в уборную, где он мог бы смыть кровь под краном умывальника. Василек подставил голову под кран и рыдал не столько от боли, сколько от пережитых оскорблений и издевательств, а дежурный стоял и смотрел на него, по бабье подперши щеку ладонью. — Эх, товарищ, не сокрушайтесь! Всем не сладко живется, а терпеть надо. Ну, избил он вас почем зря. А вы пренебрегите. Его черной душе теперь может еще хуже, чем вашему белому телу. Кровь-то вот вы сейчас себя отмоете, а ему в какой воде свою черную душу отмыть? Мы удивились. Избитый Василек вошел в камеру спокойный и чуть не веселый, так утешил и обрадовал его неожиданный монолог дежурного. Одна немецкая коммунистка вспоминает, что когда ее вместе с другими заключенными загнали в вагон для отправки в лагерь, Часовой взглянул на нее и сказал, зачем плачешь, там будет не так уж страшно, останешься жива и еще вернешься домой. Позднее эту женщину передали нацистам, она пишет, что среди гестаповцев также встретила несколько добрых и заботливых людей. В 1937 году среди раннего поколения офицеров НКВД еще сохранялись люди, которые сочувственно относились к старым большевикам. Антонине Левкович, арестованный в 1937 году, жене врага народа, не раз приходилось встречаться с добротой, хотя обычно это ни к чему хорошему не приводило. Высланная из группы женщин из Москвы в Киргизию, она встретила в Джамбуле работника НКВД, который старался спасти ее и высланных с нею женщин от голода. Он был обвинен в непозволительной жалости к женам врагов народа и застрелился, чтобы избежать ареста. Не так давно в советской печати стали появляться рассказы о сотрудниках НКВД, которые пытались протестовать против репрессий. Это был период благосклонного отношения к милиции и органам безопасности. Можно взять для примера историю казаха, Сиви Джакупова. Он выдвинулся в ЧК как непримиримый и безжалостный участник борьбы с басмачами в Средней Азии. В 1935 году, когда сложная международная обстановка тех лет и целый ряд других причин привели к тому, что он начала строковая стрельба по своим, его назначили на один из ведущих постов в НКВД Казахстана. Протест Джакупова был вызван судьбой его личного друга, казахского поэта Сакена Сейфулина. Джакупов протестовал против казни даже на открытых заседаниях. После ареста в 1937 году он продолжал писать письма Сталину, Ежову и Вышинскому, защищая своего друга и других. Его ликвидировали в январе 1939 года. О таких случаях не следует забывать. Но они являются редчайшими исключениями, а нормой была безжалостная жестокость, или, в лучшем случае, тупое безразличие к смерти и страданиям. Гинзбург пишет, что не все они были садистами, и только единицы нашли в себе мужество покончить самоубийством. Шаг за шагом, выполняя все новые и новые директивы, они опускались по ступенькам от человека к зверю. Офицерам НКВД, у которых сохранились остатки совести, не удалось пережить чистку наркомата, предпринятую Ежовым. В аппарат влилась новая струя хорошо обученных, откормленных, бессердечных гангстеров. Они твердо усвоили, что любое проявление сочувствия — уступка буржуазным настроениям, форма предательства в классовой борьбе. Репрессии развивались вширь и вглубь.